Глава 26. Только на один миг уаша загорелся взор, когда она безропотно, входя в спидер, заметила место пилота за пультом управления. Но как только там разместилась ее соотечественница, глаза снова потухли. Рыжая окошко забилась в угол, выставив наружу лишь свои мохнатые ушки. Доставь нас в отель. Сегодня уже в дирекцию ехать смысла нет. Ох уж это после молитвенной чиновенича сеста. Приказал герцог к помощнице. Пилот прикоснулась ладошкой с голографическим ключом к камню активации. Дослала слава специальный пас разъем кристалл накопитель маны. В салоне зажглось приятное мягкое освещение. Машина поднялась в воздух и плавно набирая скорость полетела. Я слушаю тебя, Ирша. Что за цирк ты там устроила? Думаешь, я действительно плохо изучал досье и не знаю, что из Бдира Грянобахса, ни Факсоры, ни даже Ктерки не интересует? Чего такого важного узнала, «Надеюсь, ты этим компенсируешь мое настроение? Так как вечером предстоит нешуточная головоломка от манашей особы за проваленный план получения манарезонатора. А вы расспросите нашу гостью, сир, кто она? Девушка своим поведением явно нарывалась на трёпку, но зная тактичный и мягкий рассудительный характер своего господина, всю жизнь прослужившего в разведке и на дипломатическом поприще, чутко на грани фола играла на его чувствах, подогревая интерес. За что он ей всё испускал с рук, иногда наказывая помощницу по ночам, что, собственно, она и добивалась? Гостю удивлённо поднял брови тот. Конечно, гости!» Надеюсь, вы же снимете рабский ошейник с шеф-пилота эскадрильи истребителей Объединенного флота, подданной герцогини Айварлин Эль-Русской из рода Шарандри. Откуда это узнала? Его светлость обычно хорошо владел собой, но тут был другой случай. «Еще утром на рынке я, проходя мимо, незаметно просканировала ее. Поступившие к полудню сведения из Королевского банка данных подтвердили, Что это моя сокурсница из Летной академии Аша? Мать моя кошка, только и изрек хозяин: "Господин, прошу вас, не богохульствуйте. Я знаю, что вы, эльрусы, не верите в нее. только насмехаетесь над бедными звероморфами. Зато ты веришь и молишь ей, так как из-за нее мы упустили удачное время, чтобы подступиться к объекту" молись, чтобы король тебя саму потом на поводок не посадил. охранять вход в космопорт после такого самоуправства, слегка повысил голос аристократ. В ответ Ирша понурила голову и престыжено прижала ушки. Мы были просто обязаны вызволить из рабства боевого офицера, участнику последней карательной экспедиции на империю и пропавшую там без вести. Она умудрилась сбежать от боргов, не может быть. Это действительно в корне меняет все планы. Мужчина пересел поближе к свернувшейся и ни на что не реагировавшей Аше. Разрешите представиться, Герцог Джан-Эль-Дрин-Эль-Русский из рода Фальденрес, тайный поверенный короля к вашим услугам. Мне очень жаль, что с вами так обошлись. Позвольте я окажу вам первую помощь. И не дожидаясь от пататичной кошкой девочки ответа, Достал небольшую склянку, наполненную красной жидкостью наподобие киселя, откупорил пробку и насильно влил в рот раненый. Переливающаяся искорками волна изменений пробежала по больному телу, оставляя после себя ровный, здоровый мех. Открылись ее удивленные полные грусти и слез глаза. "Его больше нет". Едва услышали ее шепот шпионы. «Кого нет, пожалуйста, трансмутируй в нормальный облик. Можешь нас не бояться. Мы твои друзья, и освободим тебя, как только доберемся до чиновника." "Прибыли ваша светлость. К какому ходу подать, к парадному или запасному?" Ирша повернула свое хитрое и прекрасное личико к герцогу. Эльф поглядел затемненное остекление, заметив на улице много подозрительных личностей среди молящихся, принял решение. «Спускаемся на террасу апартаментов. Мы выйдем, а ты отгонишь машину. Бывший пилот истребителя, ныне спецагент Эль русской разведки, утвердительно кивнула и ловко протиснула транспорт между зданиями отеля к возвышающемуся пилону корпуса дипломатической делегации Северной короны. Джанэльдрину пришлось подталкивать кошку, не желающую не менять облик, ни вообще куда-либо двигаться к выходу в апартаменты. Затем, потеряв терпение, взял ее на руки и вынес Положив посередине номера, оказавшись на полу и посчитав, что для нее будет безопаснее лежать в недоступном закутке гостиной за тумбой хрустального шара галактической уныло попрялась туда и снова свернулась клубком. "Аша, что с тобой там произошло? О ком ты говорила?" Не оставляющий попыток докопаться до истины мужчина склонился над ней и погладил по спине. Только легкая дрожь тела от бесконечного рыдания была ему ответом. В этот момент вернулась другая девушка. Молчит? Встала она за спиной хозяина, так как вдвоем в узкую нишу к телу было не подобраться. Он утвердительно кивнул головой. Подруги мне рассказывали, что там у планеты был жаркий бой. Поначалу наши отвлекающие силы связали их основные оборонительные рубежи над северным полюсом, а сами ударили с тылу десантной группа в южную секцию, где у них располагался отстойник, куда свозят замороженных существ для обращения пояснила для приподнявшего бровь его высочества простоватая агенша. Это у них называется южная тренировочная база с холодильным комплексом для необращенных. Решил подтянуть знания подчиненной в недоступной для нее засекреченной области. Киборги было кинулись отбивать эту базу, и тут прошли сквозь портал линейные крейсера, и махом всех порешили. Все и опомниться не успели, сбросили на голову весь запас умных бомб. Самонаводящихся на сигналы инфраструктуры боргов уничтожили на планете их гнездо управления напрочь. На южной станции тоже сопротивления внутри не встретили, легко отбили все капсулы с пленниками и с помощью нового засекреченного устройства разворотили кибермозг, гордо поведала пилот. Замечу, я на королевском совете был против такой преждевременной неподготовленной акции в тылу врага. Мы еще не научились спасать людей от техноинвазий. Вот поэтому операция и закончилась. Позже выяснилось, что опоздали, спасать уже некого. Все наши сородичи на тот момент были зараженными наночумой. Спецотдел расстреляли спасенных, чтобы не обратились во врагов и не мучились при переходе. Тела выбросили в шлюз, чтобы скрыть неудачу. Не делай такое изумленное лицо. У тебя не было соответствующего допуска к данной информации. Услыхав правду от шефа, помощница в ужасе закусила руку. А еще нарвались на какое-то мощное оружие, ожидавшее флот в засаде, уничтожившее сразу два линейных крейсера. Король даже объявил награду за информацию о нем. Может, Аша что-нибудь знает? «Котенок, может, и вправду ты что знаешь? Ирша заняла место возле молчаливой товарки. Когда герцог, уставший безрезультатно успокаивать, отошел в сторону. Она пережила сильный стресс, кого-то потеряла из близких, нужно ее чем-нибудь исцелить от горя, взбодрить. Ясен кот, только вот чем? Уже начавший раздражаться шеф резидентуры заходил по залу и, решив отвлечься, включил галашар. В комнате появилась проекция трансляции с очередного убойного матча на стадионе между желающими выжить заключенными – Диктор как раз перечислял их имена и криминальные заслуги, подогревая интерес зрителей и показывая крупным планом отталкивающий взгляд уродов, мордоворотов и мерзких типов. А вот прибыл для отбывания наказания убийца и пират с именем Олег Эльрус Самахаб. Этот зверский головорез промышлял на границе сектора, где убил множество мирных существ. Высший суд пророка вынес преступнику самую тяжелую меру наказания десять схваток на арене, пожелаем ему поскорее сдохнуть за свои неправедные дела. Перейдем к следующему участнику. На голой экране показали изможденного мужчины, который в сравнении с остальными бандитами был как кузнечик супротив жаб. Но услышав знакомое имя и изумленно раскрыв зеленые глаза, Аша подскочила и махом трансмутировала в девушку. Это он. Мой Олег, он жив, жив. Меня обманули. Неожиданно громко закричала она, указывая на головизор.